Глава вторая, в которой Фандорин приступает к расследованию. К расследованию обстоятельств смерти прославленного полководца и всенародного любимца Эраст Петрович приступил довольно странно. С превеликим трудом прорвавшись в гостиницу, со всех сторон окруженную двойным кордоном полиции и скорбящими москвичами, горестные слухи,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 В результате по этажу мигом разнесся слух, что в двадцатом остановилась китайская принцесса на сносях и будто бы даже уже рожает. А тем временем Фандорин сидел на ценовке и был абсолютно неподвижен. Колени ровно расставлены, тело расслаблено, кисти вывернуты ладонями вверх. Взгляд коллежского ассесора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 Эраст Петрович встрепенулся. План действий составился сам собой. Кликнув массу, Фандорин велел подать сюртук и, пока переодевался, коротко объяснил своему вассалу, в чем суть дела. Дальнейшие передвижения коллежского ассессора ограничивались пределами гостиницы и происходили по маршруту «Вестибюль», «Швейцарская», «Ресторан». Переговоры с гостиничной прислугой заняли не час и не два. Так что у двери отсека, который в Дюсо уже прозвали Соболевским, Эраст Петрович появился ближе к вечеру, когда тени стали длинными, а солнечный свет густым и тягучим, как липовый мед. Фандорин назвался жандарму, сторожившему вход в коридор, и был немедленно впущен в царство печали,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 Ткнувшись носом в портьеру, глухо рыдал камердинер Соболева, известный всей России Лукич. Все словно ждали чего-то, то и дело поглядывая на закрытую дверь спальни. К вандорину подошел обер-полицмейстер и вполголоса пробасил: Профессор судебной медицины Велинг проводит скрытие. Что-то очень долго, поскорее бы уж.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 мрачно произнес Брыластый, который, видимо, и был профессором Веллингом. «Могу изложить». Генерал оглядел комнату и повеселевшим голосом сказал. «Со мной войдут Фандорин, Гукмасов и вот вы». Он небрежно мотнул подбородком на управляющего. «Остальных прошу дождаться здесь». Первое, что увидел Эраст Петрович, войдя в обитель смерти,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 превратился в продолговатый предмет неясных очертаний. «Дело очевидное», — сухо начал профессор. «Ничего подозрительного не обнаружено. Я еще сделаю анализы в лаборатории, но абсолютно уверен, что жизнедеятельность прекратилась в результате паралича сердечной мышцы. Налицо также паралич правого легкого, но это, вероятнее всего, не причина, а следствие. Смерть наступила мгновенно». Даже окажись рядом медик, спасти все равно бы не удалось. Но ведь он был молод и полон сил. Прошел через огонь и воду. Караченцев приблизился к столу и отвернул край простыни. Неужто просто взял и умер? Гукмасов отвернулся, чтобы не видеть мертвого лица своего начальника. А Петрович и управляющий, наоборот, подошли поближе. Лицо было спокойным, И значительным даже знаменитые размашистые бакенбарды по поводу которых так подшучивали либералы и насмешничали иностранные карикатуристы в смерти пришлись кстати обрамляли восковой лик и придавали ему еще больше величия ох какой герой истинный ахиллес пробормотал управляющий на французский манер рокача буквой р «Время смерти?» – спросил Караченцев. «Между первым и вторым часом ночи», – уверенно ответил Велинг. «Не ранее, но никак не позже». Генерал повернулся к Исаулу. «Что ж, теперь, когда причина смерти установлена, можно заняться деталями. Рассказывайте, Гукмасов, и поподробнее». Поподробнее Исаул, видимо, не умел. Его рассказ вышел коротким – но, впрочем, исчерпывающим. Прибыли с Брянского вокзала в шестом часу. Михаил Дмитрич отдохнул до вечера. В девять ужинали в здешнем ресторане. Потом поехали кататься по ночной Москве. Никуда не заезжали. Вскоре после полуночи Михаил Дмитрич сказал, что желает вернуться в гостиницу. Хотел сделать какие-то записи. Он над боевым уставом работал. Гукмасов покосился на бюро, стоявшая подле окна. На откидной доске были разложены бумаги, чуть в стороне небрежно отодвинутое полукресло. Евгений Осипович подошел, взял исписанный листок, уважительно покивал. «Распоряжусь, чтобы все собрали и переправили государю. Продолжайте, Исаул». Господам офицерам Михаил Дмитрич велел располагать с собой. Сказал, что дойдет пешком, хочет прогуляться. Караченцев насторожился. «И вы отпустили генерала одного? Ночью?» «Довольно странно». Он многозначительно взглянул на Фандорина, но того эта подробность, кажется, нисколько не заинтересовала. Коллежский асессор подошел к бюро и зачем-то водил пальцем по бронзовому канделябру. «Поди-ка с ним поспорь!» – горько усмехнулся Гукмасов. Я сунулся было, так глянул, что да ведь он ваше превосходительство не то, что по Москве ночной, по горам турецким и степям текинским в одиночку разгуливал. Исаул мрачно покрутил длинный ус. До гостиницы-то Михаил Дмитриевич дошел, до утра вот не дожил.